Глава тридцать вторая. Перемена обстановки огрела по голове будто дубиной, и первые несколько мгновений я вообще не мог понять, кто я, где нахожусь и что вообще происходит. Однако через пару секунд дезориентация прошла, я поднял руки и оттолкнул шлем с жужжанием, уехавший вверх. Да, если глаза меня не обманывают, я вернулся и нахожусь в колыбели памяти. Правда, после последних событий я уже ни в чём не был уверен. Вся эта фантасмагория в компьютерной симуляции здорово ударила по восприятию реальности. Все эти драконы, саламандры, круг предков, дичь какая. Но, черт подери, каким же настоящим там все казалось. Усталость, боль, крик Коралл. Коралл! Я вскочил с кресла и метнулся к девушке. Тело Коралл безвольно обмякло в кресле. Шлем уехал вверх, и голова девушки безвольно склонилась на бок. Рухнув перед креслом на колени, Я приложил ладонь к шее девушки, лихорадочно пытаясь нащупать пульс. Жива. Есть пульс. Но твою ж мать, какой слабый. Не раздумывая ни секунды, я подхватил Корал на руки и бросился к выходу. Ну давай же, железяка, открывайся, мать твою. Восьмиугольники неспешно разошлись в стороны, пришли в движение. Но я не стал дожидаться, пока сформируется пандус, просто выпрыгнув из капсулы. Врача! Доктора! Целителя, мать вашу! Быстро! Рявкнул я на метнувшихся было ко мне гвардейцев, и те ошарашенно замерли. Да хрена ли вы стоите? возмутился я. Есть у вас врач или нет? Спокойно, Дэймон. Властный голос тётушки Кэролин слегка отрезвил меня. "Не кричи. Что с ней?" Леди Игнис уже без маски приблизилась ко мне и приблизила ладонь к лицу Корал. "Да мне-то откуда знать?" огрызнулся я. "Это ваша горячая стерва сказала, что должна закончить настройку камня, потом Корал закричала, и я очнулся. А Корал? Нет. «Поаккуратней со словами, молодой человек», — нахмурилась леди Кэролин. «То, что к вам здесь хорошо относятся, еще не значит, что вы имеете право оскорблять наших предков». Я прикусил язык. «И правда, что-то я взорвался. Базар нужно фильтровать, хотя бы из чувства самосохранения». «С Королл все в порядке». сделала тем временем вывод леди Кэролин. Её источник перестраивается, и это не всегда приятно. Она в шоке. Всё, что ей нужно сейчас покой. Так что прекращай сотрясать воздух и иди за мной. Нужно отнести Корал в её комнату. Я мрачно кивнул и направился за леди Кэролин. «Я вас поздравляю, Дэймон», — проговорила меж тем тетушка. «Насколько я понимаю, все получилось?» «Насколько понимаю, да». Я зачем-то кивнул, хотя идущая впереди тетушка и не могла меня видеть. «Это очень хорошо. Теперь у нас есть шанс». «Нам сюда». Леди Игнис махнула рукой перед замком, и дверь открылась. «Клади Коралл на кровать». Я пришлю Эйлин, она за ней присмотрит. Не переживай. Поймав мой взгляд, покачала головой тётушка Кэролин. Как я уже сказала, она просто в шоке. Немного отдохнёт и будет как новенькая. Нам же с тобой нужно поговорить наедине. Я постарался ничем себя не выдать, но внутренне напрягся. Что-то не нравится мне эти разговоры наедине, но делать нечего. Уложив Корл на кровать, я снял с неё туфли и прикрыл девушку одеялом. Тётушка Кэролин глядя на это хмыкнула, но ничего не сказала. "Я к вашим услугам, леди Игнис", слегка склонил голову я. "Ох, Деймон, оставь этот официоз", усмехнулась та. Мы же вроде договорились. Так точно, тётушка Кэролин. Вот так-то лучше. Пойдём, дорогой, поговорим. Мы вышли из комнаты и двинулись по коридору. Боковым зрением я заметил пару гвардейских барышней при оружии, тенями скользнувшими за нами вслед. Так. Что-то мне это всё меньше нравится. Проходи, дорогой. Мы снова пришли к обеденному залу. Дверь распахнулась, и тётушка Кэролин пропустила меня вперёд. Присаживайся, налей себе чего-нибудь и поговорим. Я инстинктивно выбрал кресло, стоящее спинкой к дальней стене. И прежде чем дверь закрылась, успел заметить, как к двум фигурам в форме присоединились ещё три. Чёрт, дело пахнет керосином. Тётушка Кэролин тем временем коротко махнула рукой, отпуская слуг, замерших у края стола. Взяла со стола пузатую бутылку и щедро плеснула себе вина. "Тебе налить, дорогой?" безмятежно проворковала леди Игнис, и Яна напрягся ещё сильнее. Уж слишком нарочитым выглядело это её добродушие. "Спасибо, тётушка Кэролин. Я, пожалуй, воздержусь". В тон леди Игнис ответил я. Зря, отличное вино. Но, как скажешь. Что ж, тогда перейдём к делу. Ну, рассказывай, кто ты такой на самом деле? Дэймон или как там тебя правильно называть? Очень хорошо, что я отказался от вина, иначе сейчас имел бы все шансы оконфузиться. разлив его. Я подспудно готовился к чему-то подобному, но не ожидал, что тетушка Кэролин будет действовать вот так в лоб. И сказать по правде, сейчас несколько растерялся. Что же ты молчишь? Или ты думал, система капсулы не обнаружит взлом прошивки нейромодуля и второй источник, привязанный к нему? или не зарегистрирует всплеск активности, характерный для способностей техносов. Тетушка Кэролин внезапно отбросила средневековые витиеватости и сыпанула в разговор технических терминов, окончательно вогнав меня в ступор. «Тебя послали техносы, да?» «Впрочем, можешь не отвечать. Больше некому. Хотя, если честно, я...» Я не ожидала, что их работа по переносу личности могла зайти так далеко. В конце концов, это была всего лишь теория, основанная на одной из технологий, оставленных им в наследство Эйрихом. Сильно, сильно. И с какой целью тебя внедрили в дом Игнис? Хотя здесь тоже всё понятно. Дэймон должен был стать мужем Корал, наследницы пламенного трона дома Игнис. контролирующего производства эфирных кристаллов, без которых все разработки Техносов просто встанут. И вы решили этим воспользоваться. Хитро, хитро. Вот только нужно было придумать что-то похитрее байки о потерянной памяти. После поцелуя бездны не выживают, и Техносам это прекрасно известно. Неужели вы считали, что среди Игнис не осталось никого способного думать? Я усмехнулся и покачал головой. С вашего позволения, леди Кэролин, я всё же налью себе немного, проговорил я. Конечно, о чём речь, дорогой? Угощайся, улыбнулась леди Игнис, и в улыбке её скользнуло что-то хищное. У нас не заведено отказывать. в последнем желании приговорённому к смерти Я взял бокал, налил в него вина на треть, подумал и, плюнув на приличие, наполнил его полностью. Что-то у меня в горле пересохло. Ваше здоровье, леди Игнис. Я отсалютовал тётушке Кэролин бокалом и, сделав большой глоток, отставил бокал в сторону. Вы совершенно правы, помолчав несколько секунд, проговорил я. Я не Дэймон Старк. Однако я не имею никакого отношения к дому Технос, и меня не внедряли в клан Игнис с целью взять под контроль производство эфирных кристаллов. Меня зовут Дмитрий Демьянов. Мне 35 лет. Я родился в 1980 году от Рождества Христова на планете под названием Земля. Откуда и попал на Аврору чуть больше недели назад. Я занял тело Дэймона против своей воли. И ни хрена не понимаю, что здесь происходит и что мне дальше делать. Уж простите мой французский. Я потянулся за бокалом В три больших глотка осушил его, отставил в сторону и посмотрел в глаза ошарашенной моей речью леди Игнис. А теперь можете задавать вопросы. "Такие дела", проговорил я спустя полчаса и два полных бокала вина, закончив описание своих злоключений. Тётушка Кэролин сидела, подперев ладонью подбородок и внимательно глядя на меня. Ну, охренеть. Внезапно выдохнула леди Игнис. Её рука нырнула куда-то в складки платья, и на свет появилась серебряная коробочка, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся портсигаром. Откинув крышку, Тетушка Кэролин извлекла из портсигара длинную сигарилу, щелкнула пальцами и прикурила от возникшего в руке огонька. Глубоко затянулась, откинулась на спинку и, выдохнув струйку дыма, попросила. — А налей-ка и мне, сынок. Не, не так. Как себе. Я пожал плечами и поставил перед ней полный практически до краев бокал. — Спасибо. В пару глотков о половине в бокал леди Игнис поставила его на край стола, снова откинулась в кресле, забросив ногу за ногу и внезапно пропела на чистом русском языке на очень знакомый мотив. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. А вот теперь охренел я. Что? Твою мать? Что здесь происходит вообще? Может, я до сих пор в симуляции? Или вовсе сошёл с ума? Какая мать её земля, в мать её иллюминаторе? Откуда? Что за хрень? Очень старая песня, проговорила меж тем леди Кэролин. Ещё со старой земли когда человечество только-только выбралось за пределы атмосферы. Но очень популярная у всех людей космических профессий даже спустя века. Удивлён? Леди Игнис усмехнулась. Что ж, раз пошла такая пьянка, давай я тоже представлюсь. Каролин Коснер. родилась в 2360 году от Рождества Христова. Планета Лазурь, система Ориона, земная федерация. Аспирантка, специальность ксеногеология. Должность разнорабочая. С возрастом сложно. Отвыкла считать уже. Нужно прикинуть. Мм, 200 — Да, двести тридцать семь, получается. — Приблизительно. Средний галактический год считался по земному времени, а здесь, как ты, наверное, сам понимаешь, привязаться к нему несколько сложно. — Да ладно! Чего ты глазами хлопаешь? — Как ты там сказал? Такие дела? — Ну вот, такие дела, Дмитрий. — Наливай давай. Видишь, у дамы бокал опустел. тоже мне, джентльмен. Программу колонизации Земля запустила ещё в 200-х годах, сначала с исследовательской целью, позже в связи с исчерпанием ресурсов в солнечной системе. Леди Игнис или Кэролин Костнер, если называть её настоящим именем, курила уже четвёртую сигарету, и я мужественно боролся с искушением стрельнуть у неё бацилку. Мы прикончили бутылку вина, и мне пришлось открывать вторую. Потом была первая галактическая, когда штаты чего-то не поделили с Китаем, землю и луну чуть не уничтожили, связь со многими колониями оказалась утрачена. Это время называли тёмным, смутным, потерянным, везде по-разному. Позже всё вроде бы немного устаканилось. До человечества дошло, что глупо мочить друг друга, когда вокруг целая бесконечность. Была основана земная федерация с единым правительством, Советом, в который вошли представители всех государств. Начали налаживать связь с колонистами, как-то восстанавливаться. Ресурсов требовалось немерено. Совет попал в зависимость от корпораций еще во времена смуты по дешевке, скупивших большую часть рецессий на разработку. и по факту плясал под их дудку. Корпы давили извне в присоединённых колониях все соки, требуя всё больше ресурсов. В конце концов дошло до того, что на некоторых планетах работали чуть ли не за пайку. Недовольство росло, кое-где вспыхивали восстания, и всё шло к новой войне. На этот раз с колониями. Ситуация накалилась до предела. И именно тогда в освоенное людьми пространство ввалились ксеносы. Абсолютно чуждая людям негуманоидная цивилизация, пошедшая по биологическому пути развития. Живые корабли, живое оружие, вот это вот все. Ослабленная федерация оказалась к этому не готова, и ксеносы пожирали планету за планетой, практически в буквальном смысле. С пришельцами так и не удалось вступить в контакт, но кажется, всё, что их интересовало это органика. Они захватывали планету за планетой, устраивали там свои гнёзда, колонии, перерабатывали всю органику в квазиплоть, опустошая планеты, растили новые корабли, грузились в них и отправлялись к следующей цели. Была объявлена всеобщая мобилизация. Всю промышленность перевели на военные рельсы, но тщетно. Федерация явно проигрывала. Лазурь, планета, на которой родилась и выросла я, не стала дожидаться своей очереди. Когда ближайшая колония Рапсодия пала под натиском ксеносов, стало ясно, что федерация бросила колонии на произвол судьбы. И тогда правительство Лазури, мощнейшего в секторе научно-производственного центра, дало старт проекту Прыжок в ничто. Три огромных ковчега, подготовленных для длительного межзвёздного странствия, снарядили всем необходимым для основания новой колонии, загрузили людьми и отправили в ничто. как и следовало из названия проекта. На поиске максимально отдаленной от освоенного пространства системы, пригодной для жизни. Это была не эвакуация, жест отчаяния, попытка хоть как-то сохранить человеческую цивилизацию. Когда мне предложили участвовать в проекте, я не сомневалась ни секунды – Леди Кэролин на миг остановилась, переводя дыхание, и взгляд её затуманился. Кажется, сейчас она заново переживала те далёкие времена. При прыжке кто-то накосячил, и наш ковчег Аврора потерялся. Но нам повезло. Мы выпали из-под пространства вблизи крупной планеты, прекрасно подходящей для основания новой колонии. Во всяком случае, Так казалось нам. Планету решено было назвать в честь Ковчега Авророй. На тот момент мы ещё не знали, что Аврора уже занята и что попали мы сюда не в самое лучшее время. Я вскинул глаза на леди Кэролин, она же, выпуская в потолок дымные кольца, продолжала глядя куда-то вглубь себя. О притечах известно очень мало. Во всяком случае, мне. Техносы знают больше. Но эти ублюдки скорее удавятся, чем поделятся информацией. Всё, что могу сказать, это цивилизация, чьи технологии основаны на владении тонкой энергией, эфиром, как мы его называем. Приттечи прилетели на Аврору раньше на несколько десятков лет, насколько я понимаю, с той же целью, что и мы. Но здесь они столкнулись с невиданной ранее аномалией, которую они назвали гранью бездны или попросту тьмой. Я сидел, затаив дыхание, боясь перебить Кэролин даже излишне громкой мыслью. А вертевшиеся у меня в голове шестерёнки скрипели: будь здоров. Тьма несла угрозу самому существованию цивилизации Притеч, как и они, тьма питалась эфиром. Но в свободном виде его было слишком мало, чтобы насытить бездну, и самым лакомым деликатесом для тьмы стало средоточие жизни Притеч. Источник. Что такое тьма, доподлина неизвестно. Но то, что она способна мыслить, это факт. Эта мерзость быстро поняла, что источников колонистов ей будет мало, и она нацелилась на материнскую цивилизацию пришельцев. А для этого ей нужно было как-то туда добраться. Твари из бездны захватили несколько поселений притеч, вселяясь в обитателей. Используя одержимых как марионеток, тьма планировала захватить корабль и отправиться в освоенную при течами вселенную. Поняв, чего именно хочет бездна, пришельцы поклялись ни в коем случае не допустить этого. Взорвав двигатель своего корабля и уничтожив навигационный компьютер или что там им его заменяло, они пошли в последний сама убийственный бой. И им удалось победить. Однако победа досталась слишком высокой ценой. Практически все притечи оказались в ней уничтожены и одержимы, и нет. И за несколько дней до их решающей битвы на Аврору свалилась первая партия колонистов с Лазури. В их числе была и я. Каролин Горка усмехнулась, затушила сигарилу прямо об стол и кивнула мне на пустой бокал. Наливай, мол. Я не знаю, что за оружие применили при течи, но оно вызвала ужаснейшую эфирную бурю, которая от души приложила наше временное поселение. Много народа погибло, но те, кто выжили, Герлин усмехнулась. Те, кто выжили, стали супергероями. У вас были голливудские фильмы про супергероев? Ялиш кивнул, не став вдаваться в подробности. У нас тоже. Вот и мы стали такими. Пиромантия, телекинез, управление гравитацией, механизмами. Сколько же народу полегло, пытаясь овладеть даром. И если бы не Эйрих, я навострил уши. Колыбели, клинки духа, эфирные артефакты всё прочее его рук дело. Он скрестил технологии притеч с нашими и создал колыбели, в которых базовый имплант установлен практически каждому в Земной Федерации. настраивался на управление источником помог нашим программистам внести правки в нейроинтерфейс подсказал как перевести наши механизмы на эфирную энергию но всё это было позже гораздо позже сначала была междоусобная грязня следствием которой стало деление на дома а впоследствии и тёмные войны Претечем удалось уничтожить своих одержимых, но не саму грань. И это высокая миссия, Карлин саркастически хмыкнула. Выпало нам. Впрочем, это уже можно сказать, новейшая история. Я сидел, уставившись в одну точку и пытался переварить и осмыслить услышанное. А он, этот Эрих, он вообще где? Что с ним стало потом? Не выдержал, наконец я. Этого мой мальчик никто не знает. Грустно улыбнулась леди Кэролин. Не знал, поправилась вдруг она. Пока не появился ты. Но теперь, если твой голос действительно Эрих, «Что?» «Леди Игнис!» Дверь отъехала в сторону, и в зал вбежала Финна Лиман, капитан гвардейцев. «Я занята!» рявкнула Кэролин, и в глазах ее полыхнуло пламя. «Простите, леди Игнис!» Финна упала на колено и склонила голову. «Я бы не посмела помешать, но это срочно!» «Говори, что там? Что-то с Королл?» Разгневанное выражение на лице леди Каролин сменилось на обеспокоенное. "Никак нет. Алисия и Харигейн", выпалила капитан. "Они идут сюда, и они уже близко". Каролин нахмурилась. "Что ж, кажется, наш разговор переносится, Дэймон", проговорила она, сделав акцент на имени. "Скажи, ты с нами?" на тебя можно рассчитывать? Она испытующе посмотрела на меня. Конечно, пожал я плечами, поднимаясь, а иначе зачем бы мне вообще весь этот сыр-бор с колыбелью? Отлично. Леди Игнис кивнула. Фина, собирай всех наших и пошли людей за Аделией, Гором и Харлином. Боевая тревога. Слушаюсь. Фина вскочила и выбежала из комнаты. Что ж, Дэймон криво усмехнулась Каролин. Кажется, пришло время посмотреть, настолько ли ты хорош, как расписывала Корал. Готов? Куда там, юным пионером. Я усмехнулся в тон леди Игнис. Главное, чтоб Хари гейн не оказалось лучше мысленно закончил я и вслед за Кэролин покинул столовую